Глава тридцать «Орлы против ланей». Три. Спустя пару минут я наконец-то понял важность домашнего поля. Стоило нам показаться из раздевалки, стадион тут же взорвался свистом, ругательствами и улюлюканьем. Необычно. Еще никогда публика не встречала меня настолько агрессивно. «Вот теперь будет веселее», хмуро проговорил Демьян, озираясь по сторонам. «И чего они так звелись?» «Ничего страшного» подбодрила его Остафьева и повернулась к остальным. «Не обращайте на них внимания! Все ваши мысли должны быть только о мече и кольцах соперника!» На той стороне поля Вика тоже толкала какую-то мотивационную речь. И, судя по бодрым лицам ее сокомандников, они вдохновились и готовы были показать нам Кускину мать. «Яр, глаз не своди с Липкиной! Она больше не должна забить ни одного меча!» — продолжила Надя. «Софа, эти две воздушницы на тебе!» «Покажи им, где раки зимуют!» «Сделаю, капитан!» — бодро ответила конопатая симпатичная девчонка, которая, если мне не отказывает память, тоже пришла в команду только в этом сезоне. Эта Софа вообще была очень интересным экземпляром. Демьян долгое время не мог понять, почему она со своими способностями пошла именно в рангбол. Все дело в том, что у нее был вполне отчетливый потенциал крепкого воина, еще и земляного направления. А владельцы этой стихии всегда ценились несколько больше остальных. Поэтому после завершения обучения ее ждало весьма обеспеченное будущее. При условии, что она захочет на кого-то работать, конечно. Когда Надя напрямую спросила, зачем ей место в команде, Талиш рассказала про мечту стать великим спортсменом. Соврала короче. Впрочем, это ее дело. Не привык лезть в чужую жизнь. Тем более, когда человек сам этого не просит. Стоило прозвучать свистку, как Софа хлопнула в ладоши и резко припала к земле, а спустя несколько секунд обеих синеволосых неожиданно подбросила вверх, причем так, что они врезались друг в друга и упали на землю. «Нарушение!» — крикнула Липкина, но судья показал играть дальше. Тем временем Демьян и Надя уже прорвались кольцом соперника и забросили еще один мяч. Восемь-одиннадцать. «Судья, ты издеваешься!» — продолжала бесноваться Вика. А Так, на игрока, не владеющего мечом!» «Девушки находились на чужой половине, так что все в пределах правил», — возразил судья. «Да что ты несешь? Даша точно была на нашей половине!» Тем временем трибуны вовсю поддерживали негодование своего командира. «Судью намыло! Купи себе очки, придурок! Ты сначала правила выучи, потом за судейство берись!» Звучали и другие, менее культурные возгласы. Народ вообще не особо себя сдерживал. Тем временем Остафьева дала пять Софи, после чего девушки заливисто рассмеялись. «Ну все!» — пропыхтела Вика. «Вы сами напросились!» Когда девушки пришли в себя, матч продолжился. И вот тут капитан противников показала все, на что она способна. Остафьева и Виталия буквально смыло мощным водяным кулаком, а Демьяны и Софа ушли в глухую оборону. «Меня тоже попытались заточить в водную тюрьму, но не вышло!» Я несколько увлекся брошенным вызовом и создал сразу семь небольших птиц, с помощью которых разбил все летящие в меня техники. Это ни капли не смутило Вику. Наоборот, она выглядела весьма довольной, и вскоре я понял почему. Воспользовавшись тем, что я тоже ушел в защиту, Липкина совершила быструю перепасовку и забросила мяч в маленькое кольцо. Тринадцать-одиннадцать. Обе команды завелись не на шутку и перестали сдерживаться. Уже ко второй половине третьего периода и Вики и Нади пришлось сделать замены. У нас с поля ушли Софья и Демьян. У них на поле вернулись парни. И пока мы продолжали играть на встречных курсах, наших сокомандников лечили за пределами поля. Все-таки применяемые техники не прошли даром. Перед последним отрезком счет был равный. 14-14. «Признаюсь, они хорошо подготовились к матчу против нас», — выдохнула Астафьева. «Нитральщиков используют по минимуму, чтобы не дать Демьяну раскрыться. Еще и воздушницы эти. И откуда они вообще взялись?» «Думаю, у них возник такой же вопрос касательно Софы», — усмехнулся Демьян. «Зато теперь понятно, чего они так спокойно отдали нам погодные условия», — подытожила Надя. «Ладно, на финальный период выходит основной состав, за небольшими изменениями. Я, Кира, Лида, Ярослав и Софа». Карламов удивленно посмотрел на капитана. «Я на замене? Серьезно?» «К сожалению, против воздушниц ты практически бесполезен, а мне надо их нагрузить». Ухляш только махнул рукой и молча сел на скамейку. Хотя не скажу, что он был прям расстроен. Видимо, понимал правильность суждения Астафьевой. В последнем периоде количество применяемых техник сильно уменьшилось. В первую очередь это было связано с тем, что заряд ранговой пыли у многих закончился. Чего нельзя было сказать обо мне, все-таки мой большой запас контролируемой пыли давал определенное преимущество. Поэтому, когда девушки раз за разом разыгрывали быстрые комбинации, мои птицы в самый последний момент сбивали мяч с нужной им траектории. Вика отчаянно пыталась хоть что-то изменить, но столкнулась с ожесточенным сопротивлением Нади и Софы. Но Акира и Лида, которую чуть позже поменял Виталий, качнули чашу весов в нашу сторону и закрепили окончательный успех. 14-18. Победа Академии имени Шуйского!» «Да! Да-да-да-да-да!» — да, да, да. радовалась Астафьева, когда наша команда ввалилась в раздевалку. «Мы наконец-то победили!» «Наконец-то?» — спросил я у Демьяна. «Ну, тут оно переувеличивает, конечно. Надя имеет в виду, что мы наконец одолели сильного соперника». Академия Искусств — это, конечно, не топ-сборная, но достаточно сильный средняк. Раздевалку нам выделили одну, просто парни и девушки переодевались в разных рядах и тем самым не видели друг друга. «А много побед в прошлом году было», — продолжил разговор я, снимая с себя футболку. «Я просто не особо следил за чемпионатом. Одна в официальном матче и еще три в товарищеских...» «Ну, это когда Орловы в команде были, а потом близнецы решили забить на спортивную карьеру, и результаты совсем упали. Сам же видишь, поставь против нас крепких стихийников, и все, суши весла. Сегодня-то победили исключительно благодаря твоему таланту». Добрось, да все молодцы». Неожиданно со стороны входа послышался голос Липкиной. «Это да, вы неплохо играли», — сказала она, нагло меня рассматривая. «Но не надейтесь, что во втором круге вам будет так же легко». «Тебя в детстве стучаться не учили?» — поинтересовался я, ни капли не смутившись. «Вика, ты совсем охренела?» «А вот Надя была куда менее сдержана!» «Меня попросили забрать Ярослава для дальнейшей экскурсии по зданию Академии, являющимися одним из архитектурных шедевров нашего города». «Я также неспешно скинул шорты и натянул джинсы». Тем временем Вика продолжила сверлить меня взглядом, будто искренне надеялась, что меня получится смутить. Ха, наивная. «Не парься, Надь, я действительно обещал, что после матча перехожу в ее полное распоряжение». «В каком это смысле?» и Еще больше возмутилась Остафьева. «Во всех, капитан!» Я закинул сумку на плечо и поцеловал девушку в щеку. «Во всех!» Первые минут пять шли молча. Мне сейчас больше всего хотелось побывать в душе, а вот Липкина, судя по всему, показывала свой характер, а может, просто не желала со мной общаться. Кто ее знает? Ты же в курсе, что Надежда в тебя влюблена?» Неожиданно спросила девушка. «Это ты сейчас к чему?» «Моему роду не нужны проблемы со стафьевыми, тем более на пустом месте». Я усмехнулся. «Так уж прям на пустом». «Абсолютно», — холодно ответила она и открыла одну из дверей. Проходи. Внутри нас ждал подтянутый невысокий мужчина в темно-сером полосатом костюме. При виде меня он резво поднялся со своего места и подошел к нам. Ярослав, очень приятно познакомиться. Директор протянул руку. Меня зовут Игорь Алексеевич Рыбаков. Рад, что мы наконец встретились. Я молча кивнул и ответил на рукопожатие. Вы сегодня потрясающе отыграли. И это правда, что это был ваш первый официальный матч? Правда? Потрясающе. «И уже такой результат!» «И это говорит директор проигравшей команды», — вздохнула Виктория. «Вы что-то сказали, студентка Липкина?» «Что вы, я просто поддерживаю ваше восхищение по поводу игры Ярослава. Это действительно впечатляет!» Мужчина остался доволен ответом. «Вот, нам бы побольше таких игроков и...» «Господин директор, я привела барону Воронова, как вы и просили», — сквозь зубы произнесла девушка. «Теперь мне можно вернуться к своей команде?» Конечно, конечно, ты свободна. Вика резко развернулась и, напоследок бросив на меня суровый взгляд, покинула кабинет директора. Директор Художественной Академии умудрился вывести понятие лизоблюдства на новый, неведомый до этого момента уровень. Ей богу, чувствовала себя девушкой, которую всячески обхаживают на свидании, чтобы потом увести ее в гостиницу. Ну, или боссом, один из подчиненных которого готов на все ради повышения. Через десять минут этот поток восхищения начал напрягать, через двадцать — злить. А спустя полчаса мне уже хотелось, чтобы охрана, стоящая за дверью, ворвалась в кабинет и хорошенько наваляла этому мерзкому типу. «А как вы сражались на приеме у Орловых продолжал мужик. «Клянусь, впервые видел, что в глазах Лидии Цветковой плескался настоящий страх!» «Она понимала, что может проиграть!» От бреда такого уровня я чуть не поперхнулся. А он <как> точно тот бой смотрел? Цветкова разобралась со мной и Райли, и даже не вспотела в процессе. «Вы преувеличиваете?» «Говорю вам чистую правду», — сказал директор, взяв в руки чайник и разлив напиток по кружкам. «Попробуйте. Это особый травяной сбор с Урала. Вам понравится?» Я распробовал отвар, и он, как ни странно, действительно мне понравился. И это при том, что мне никогда не нравился чай. Неплохо. Игорь Алексеевич, не примите за грубость, но мне пора улетать. Конечно, конечно. У такого большого человека, как вы, наверняка очень плотный график. Я как раз думал допить чай и закругляться. Тем временем вслед за приятным вкусом пришло странное ощущение. Тело начало цепенеть а мысли в голове путаться. «Что за... наверное, мне пора». Я попытался встать, но тут же снова упал в кресло. «Какого охра...» Я окинул Рыбакова за взглядом и увидел, что на его лице широкая улыбка. «Тебе привет от Лелит, сочанок.